В течение следующей четверти часа Мельников шастал по лабораториям и г л а з е л на экспонаты местного музея, изредка выключая транслятор и обмениваясь короткими репликами с искателями и экспертами из военных. Предметы попадались самые разные: гражданская аптечка из комплекта пассажирских судов, п ь е з а бритва, портативный терминал мгновенной связи. Упаковка а ф е л и й с к о й жвачки, использованная гильза из под пиропатрона, тусклых красок, порнографический журнал, издание с в а й г о в купюра в 200 пангала почти трехсотлетней давности, ручной игломет без обоймы, расческа, засохшая ватрушка с творогом, очки с модулем нейроусиления и усиком приемной антенны над левой дужкой. Несколько предметов никто опознать не смог. Закругляемся. Через какое-то время с командовал Мельников и связался с т а м у р о й Цубербюллером и Гавайцем. Потом обратился к профессору очень миролюбиво и, как показалось Скотчу, с нескрываемой симпатией. Уважаемый, мы уходим. Поверьте, поднимать тревогу бессмысленно. После недавнего побоища в резиденции вашего лидера о ком вы безусловно слышали? Вряд ли в а ш е с о о б щ е н и е кого-либо впечатлит. Наш визит имел чисто информативный, о знакомительный характер. Как видите, мы сдержали слово и никого не тронули. Введите себя так же благоразумно еще какое-то время после нашего ухода, и для вас все благополучно завершится. Прощайте. Земляне отступили под прикрытием камуфляжа и без помех покинули сначала здание. А потом и территорию секретной базы Кландайка. Можно было не сомневаться. В свете событий последнего времени важность этой базы в глазах правителей Кландайка сильно упала. Инопланетяне пришли на Тахир, пришли не прячась и вели себя весьма бесцеремонно. Какой смысл изучать плохо сохранившиеся останки или хорошо сохранившиеся трупы? Если пришельцы с небес открыто разгуливают по Тахиру и обделывают свои малопонятные делишки, гораздо разумнее попробовать с ними договориться. Хотя, думал Скотч, наши верхи с верхами по крайней мере Кландайка скорее всего давно навели мосты, а мы и простые Тахирцы лишь исполняем извечную роль статистов в циничном спектакле больших политиков. Впрочем, ему понравилось, что на этот раз обошлось без глупых и бессмысленных жертв. А что охранники получили по головам, так у них работа такая, профессиональный, так сказать, риск. До лагеря добрались без приключений, однако выражение физиономии встречавшего их солянки скотчу сразу не понравилось. Что такое? – забеспокоился Емельников. Империя перешла в наступление. У г р ю м о сообщил Солянка. Только что по мгновеньке сообщили, атакованы Солнечные, Афелия, Пламер 1 2 и еще несколько ключевых миров Доминанты. Скотч с тоской опустил голову. И в это время ощутимо дрогнула почва под ногами.